Глава третья. Отец поехал в Галлен с адвокатом, доктором и архитектором, лично наблюдал за перестройкой дома для нас с Элизой, нанимал слуг, договаривался с доктором Мотом. Мама оставалась здесь, в Манхэттене, в доме на Черепашьем заливе. К слову сказать, черепахи теперь вернулись в Черепашей залив. Их тут, видимо, невидимо. Рабы веры белка пятой цапы с удовольствием их ловят и варят из них суп. Хейхо. Это был один из тех редких случаев, не говоря о смерти отца, когда мать и отец расставались больше, чем на один-два дня. И отец написал маме из Вермонта нежное письмо. Я его нашел в столике у ее кровати после ее смерти. «Моя дрожайшая тишь», — писал он ей.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 «А когда Элиза и Уилбур умрут и, наконец, попадут на небо, — писал дальше отец, — мы можем упокоить их с миром среди наших родственников с Вейном на нашем собственном кладбище под яблонями Хейхо. Что же касается тех, кто уже упокоился с миром на этом кладбище, отделенном от дома забором, то это были по большей части хозяева воздешних яблоневых садов —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 Многие надгробия на кладбище ушли в землю или повалились. Непогода стерла надписи на тех, что еще стоят. Но был там один колоссальный монумент с толстыми гранитными стенами, черепичной крышей, широким порталом. Он-то простоит до судного дня, это точно. Это был мавзолей основателя богатств нашей семьи, строителя дворца профессора Илай Хью Рузвельта Свейна. Профессор Свейн был, насколько мне известно, самым умным из всех наших предков. Рокфеллеров, Дюпонов, Меллонов, Вандербильдов, Доджей и прочих. В 18 он окончил Мичиганский технологический институт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 Я думаю, что и мы с Ализой следом за профессором набрели на мысль придумать всем без исключения новые, вторые имена».